Глава одиннадцатая. Тяжелые будни ученика старого варяга. Снова утро. Снова утро. Щебетание птиц за окном. Прикрыв один глаз, вижу вчерашнюю картину. К моему уху тянется шустрик. А ну брысь! Командую ему. Тот резко разворачивается, хлещет хвостом мне по носу и уматывает. Все этот горностай проделывает очень резво, оправдывает свое имя. Потягиваюсь. Мое общее состояние немного хуже, чем вчерашним утром, но не фатально. Встаю, немного кручу поочередно руками и головой, пару раз приседаю. Сойдет. Бывало намного хуже. На какие секции я только не записывался. Был на боксе, тхэквондо, карате, пару дней в рукопашке какого-то боевого братства и даже на вольной борьбе. Причем ходил на каждый вид единоборств не больше 6-8 месяцев, и это не считая других видов спорта, например, футбола и плавания. Спорт мне всегда давался легко. Жаль, стремлений на этом поприще особых не было. Так вот, тренер по вольной борьбе, увидев успехи новичка в моем лице, решил, что у меня талант. Через месяц посещения его занятий он перевел меня в старшую группу. Так совпало, что в мой первый день с ребятами постарше проходили усиленные тренировки. Я стремился не упасть в грязь лицом и не показаться слабаком. Старался изо всех сил. В итоге к вечеру я еле мог пошевелить конечностями, а утром не мог подняться. Выхожу на улицу под греющие солнечные лучи, опрокидываю на себя бадейку холодной воды для бодрости. Прррррр. Отлично. Утреннюю трапезу провожу в одиночестве. Хромвар уходит по своим делам. Пока ем, осматриваю результаты тренировок за два дня. Сила поднялась на 4 единицы. Выносливость и дух на 6. Ловкость на 5. Добавились новая характеристика – реакция. Также увеличился уровень навыков. Картинка в меню персонажа получается следующая. Имя – Илюха. Уровень – 2. Характеристики – сила – 11. Выносливость – 14. Ловкость – 11, интеллект – 5, мудрость – 6, дух – 14, красноречие – 5, нераспределенные очки характеристик – 10, дополнительные характеристики – реакция – 3, навыки и умения – легкая атлетика – 6, тяжелая атлетика – 5, акробатика – 4, стойкость – 5. Уклонение четыре. Я думаю, это хороший результат. За что отвечают навыки? В принципе, и так понятно: легкая атлетика — быстрее, выше, дальше и так далее; тяжелая атлетика — тяни, толкай и больше тащи; акробатика — делает из меня кузнечика, а уклонение — не у из матрицы. Интересно, получится ли в будущем уклоняться от пуль? Взывает вопросы только стойкость. Что он дает, непонятно. После завтрака и дел во дворе дед указывает на бревнышко, что поболее будет, чем позавчерашнее, и предлагает взвалить его на плечи. Это для разминки будет, безапелляционно заявляет он. Выдаю ему свой ответ. Но оказывается, это не так тяжело, как казалось. Видимо, возросшая сила дает о себе знать. Через час разминки Оттаскиваю ствол дерева к другим брёвнам во дворе старого варяга. Там есть намного толще и длиннее моего. Пока ведун не выдает новое разминочное задание. Говорю ему. Нет разнообразия в тренировках. Почему, например, пресс не качаем? Пресс? Качаем? Это как? Задумчиво спрашивает хрумвар. Ну, это... Пытаюсь подобрать правильные слова чтобы корпус было легче сгибать. Если усилить пресс, то можно удары по нему хорошо держать. Вот это и есть пресс. При последних словах кулаком стучу по своим кубикам на животе. Девчонки, с которыми я знаком, обычно при их виде бывают в восторге и всегда рады потрогать твердые квадратики. Ведун все же не девочка. Видом моего пресса не впечатляется. А со словами удар говоришь держать бьет мне в живот тупым концом деревянного шеста у <звук> со звуком выпуская из легких воздух и сворачиваюсь калачиком на травке а если его капецом пырнуть выдержишь удар хмыкая спрашивая хрумвар мотаю головой не в силах вымолвить слова вот наставительно заключает он но идея правильная Воину требно развивать все тело. Показывай, как в твоем мире брюх качают. Последнее слово он произносит насмешливо. Придя в чувство, нахожу подгодящее дерево с невысоким растущими рядом ветками. Сажусь на одну, ногами цепляюсь за другую, не спеша опуская корпус назад, самые высокие травинки щекочут мне макушку. Затем плавно сгибаюсь, возвращая сидячее положение, делаю так пару раз. При этом мои кубики наливаются кровью и становятся крупнее. Дед на это посматривает задумчиво. Далее вспоминаю подготовку всем известного актера в фильме «Рокки» и его тренировки. Решаю выпендриваться. Наращиваю темп сгибания корпуса и при выходе совершаю пара махов кулаками. В голове даже музыка из кинолеты всплывает. Это так, где Рокки превозмогает все трудности и решительно идет к цели, тренируясь и бегая по лестнице. Кашу взгляд на деда. Тот чешет затылок. Так-то старый. Я тоже кое-чем могу удивить. Круто, да? Спрашиваю ведуна. Слабоват как-то. Слышу его ответ. Хрумвар куда-то ненадолго отходит. Чего? Возмущаюсь я. Ты у меня самый крепкий пресс из всех друзей. Хилые какие-то у тебя друзья, заключает старый варяг, когда возвращается. Нака, вот с этим. «Покачай!» И мне в руки падает небольшой дубовый пенек. <связывая> Через полчаса ведун снова отводит меня к бревнам. Мы кладем на массивные козлы это такое деревянное сооружение. Один из толстых стволов. Дед вручает мне длинную двуручную пилу. Мне как-то приходилось такой пользоваться. Отец в детстве часто учил меня делам мужским. Вот только мы пилили ее вдвоем, а дед предлагает мне это делать одному. Ну что ж, могу я один. Тяжело, но постепенно приноравливаюсь. Одно бревно меняется следующим, а затем еще одним. После того, как мои руки перестают вообще слушаться и висят словно плети, мы прерываемся на обед. По истечению получасового отдыха мне, чуть пришедшему в себя, вручают здоровый колун. И указываю на горку напиленных мной пеньков, а затем на дровник, куда предстоит складывать готовый продукт. Вечером же мне представляется возможность перевести дух, стоя над муравейником, на одних руках. Так как баланс руками я держу не очень хорошо, мои ноги прислонены к стволу дерева, в корнях которого расположился высокий дом для насекомых. Стоя в такой позе, кровь приливается к мозгу. Думается очень хорошо, особенно, когда тебе букашки щекочут подмышки. Например, мне приходит мысль прийти сюда ночью, сгрести часть муравейника с его жителями в бодейку и высыпать все это на спящего деда. Пусть почувствует то же, что и я. Еще додумываюсь до интересной игры. Попади капли пота, капающие с моего лба, в муравья и достигаю впечатлительных результатов. Добавлена дополнительная характеристика – меткость, меткость плюс один. Так один день сменяет другой. Тренировки и отдых чередуются. До обеда выполняю хитромудрые упражнения, придуманные ради того, чтобы стать инвалидом. Причем с каждым днем их разнообразие растет, как и направленность. После трапезы пилю бревна, рублю дрова, размахивая тяжеленным колуном. А перед сном стою на руках над муравейником. Мои ступни удерживают в воздухе бодейку, наполненную водой. Та самая бодейка, что все же была наполнена частью муравейника, которую я не смог внезаметно высыпать на старого варяга. Тот заранее проснулся и посоветовал высыпать муравьев себе в штаны. Мои навыки и характеристики растут. Так я замечаю изменения и во внешнем виде. Мышцы на руках и ногах стали толще и плотнее. Грудь надулась. Плечи раздались еще шире. При этом я не выгляжу бодибилдером. В отражении воды на меня смотрит атлетически сложенный парень с прочными канатами мышц, крепящихся стальными тросами жил. Тренировки даются мне все легче и легче. Например, упражнение с двумя абструргными стволами. Для его выполнения мне нужно идти вперед, поочередно вытаскивая вперед руки, будто втыкаю кому-нибудь в пузо нож или копье. В каждой руке по толстой ветке что другим концом привязано к моему бревну. А плыть разными стилями по реке, с волочащимся следом растопырившим свои необрубленные ветки деревом, вообще не вызывает напрягов. Плавать я люблю. Вообще, самым любимым временем суток становится вечер. К концу дня силы меня не покидают, как поначалу. Настоявшись на руках над муравейником, теперь уже не облокачиваясь на ствол, я с радостью бегу нырять в реку старый варяг мое купание поощряет. Еще его радует то, что у меня быстро получилось поймать баланс, стоя на плывущем по реке бревне. Бревно ошкурено лично хрумваром, дабы было бы очень гладким. Ведь он пообещал, что еще научит сражаться, стоя на нем. В очередное утро, когда я уже собираюсь отдыхать, убегая от медведя, уклоняясь от шишек и летящих палок, избегая встреч моих босых ног с иголками, Неожиданно появляющихся ежей дед меня останавливает и сует мне в руку толстый деревянный шест.